там гримом не отделаешься да и грим у нас с вами не важный тогда и на пристани арестуют сказал Браун Он рассеянно взялся за бутылку и тотчас поставил её на стол В ней в самом деле не было ни капли Всё возможно Игра пана ли пропал Вы не игрок Я мне А я почему-то думал, что вы игрок Хозяин пошёл спать? Да, как только матросы ушли, пошёл спать. Сказал, что в 4 часа лошадь будет подана. Он из ваших бывших, этот, с парафучили. Из них самых. Всем мне обязан. Но это, конечно, ценные гарантии. А помните, вы меня поприкале тем, что я доверяю молодому Яценко. Мой расчёт надёжнее. выставили на честность, а я на страх. Какой ему смысл меня предавать? Ведь я тогда могу кое-что рассказать и о нём, за такой подарок, как вы ему всё простят. Может, простят, а может и не простят. Здесь же дело простое, выгодное: и меня сплавил за границу, и деньги с нас получил. У него, правда, наружность прямо для корчмы из ригалетта, но человек он простой, милый и радушный, как очень многие жуликоватые люди. Риск бесспорно есть, однако что же мне было делать? Я теперь нигде не нашёл бы убежища. В гостиницах постоянные облавы, квартира моя выселена. Тот адрес, который вы по вашим словам сообщали только самым надёжным? Хм, да, та самая. засаде ответил Федосеев Знаете, если мне ещё иногда хочется прийти к власти, то преимущественно для того, чтобы кое-кого вывести на чистую воду и повесить. Ну, разумеется, и повесить. А дело нашу правду сказать, кончилось довольно бесславно. По каким причинам, Сергей Васильевич? Задумано всё было хорошо, люди были ни робкие, ни глупые, опытные, Почему всё так провалилось? Провалилось по случайности, вследствие недостатка средств, вследствие глупости союзников, вследствие болтливости рядовых юнцов и вследствие неосторожности вашего Горинского. Более глубоких причин не ищите, их нет. С такими причинами нельзя показаться на глаза историку-социологу. А чёрт с ним с историком-социологом. Я правду говорю, сказал Федосеев. Он взглянул на часы. Господи, ещё только четверть третьего. А вдруг есть и более глубокие причины? Федосеев опять широко зевнул и потянулся. Спать хочется, сказал он. Спорить можно будет на пороходе, если Бог даст, проскользнём. Тогда всему подведём итоги. Я напишу мемуары, а вы ключ. Закончите его каким-нибудь таким философским эффектом. Вот как поэты самый эффектный стишок всегда приберегают под конец стихорения. Ужасно спать хочу. Так какая же глубокая причина. Ну теперь всё кончено, подумал Еценко, оставшись один в камере. Ясно, сегодня и расстреляют, чтобы я никому не мог о нём рассказать. Он подошёл к умывальнику и стал умываться. У него осталось от допроса ощущение точно от прикосновения к комо грязи. Руки у Николая Петровича тряслись, сердце колотилось. Боюсь? Да, конечно боюсь. Но всё же не так страшно, как думают, как описано. А где это описано? У Гоголя или у Достоевского? А, да, у Достоевского. Ему тотчас показалось диким, что на кроилы он вспоминает, так в каких-то романах. Да это очень странно. Даже, пожалуй, смешно. книжная натура русский интеллигент огрызок мыла в руках Николая Петровича трясся всё сильнее и то, что я об этом говорю русский интеллигент это ещё более смешно и книжно не надо думать о пустяках когда жить осталось несколько часов может быть даже несколько минут